Отсек номер 813, по сути, сосредоточил в себе основные узлы связи наступательной электроники. Сейчас тут все бездействовало, но буквально через считанные дни должно было заработать в полную силу. Самое время проверить, что сбоев не предвидится. «Вот не понимаю, за что они нас так», — сказал Зи, открывая очередной шкафчик с предохранителями. «Мы же им за время полета слова грубого не сказали!» «За исключением сегодняшнего дня», — ухмыльнулся Дип. «И вчерашнего, и третьего дня». «Это уже реакция», — запротестовал лохматый коротышка. «Изначально это же не мы начали! Я даже эти пропагандонские ролики вслух обсуждать начал, когда они реально достали!» «Ролики или работяги?» «Все! Все меня уже достали!» «Кроме тебя, конечно». «Вот и думают, что мы того». Дип закрыл шкафчик со своей стороны и с наслаждением выпрямился. «Не воспринимают нашей дружбы». «Так, может, это потому, что они сами дружить не умеют, вот и думают всякое». «Полагаю, это потому, что мы особенные, на них не похожие. Уроды, как они выражаются». «Может, скажешь еще, что мы только поэтому и дружим?» Зип от негодования даже выбрался из своего шкафчика и уставился на друга, но тот был поглощен своей зоной ответственности. «Нет», — гулко донеслось из очередного шкафчика, «не думаю, что мы дружим, потому что оба отщепенцы. Скорее нам оказалось проще найти общий язык, потому что общество нас обоих отвергает». А это не одно и то же. Но этот вопрос Дип уже не услышал. Открыв ящик, он обнаружил в нем самую натуральную энергетическую дугу, отдаленно напоминающую щупальце. «Зип, дружище!» — сказал он. «Иди-ка глянь, что тут у нас!» Здоровяк всегда работал в специальных рукавицах, поэтому, не задумываясь о последствиях, он схватился за щупальце в надежде вытащить его из шкафчика наружу. Гром грянул, как во время сильнейшего урагана на Итаке, родной планете Зипа. Фонтан Искар вполне сошел бы за праздничный салют, а полет Дипа к противоположной от шкафчика стенке живо напомнил оптические иллюзии. «Ну не может себя так вести человеческое тело!» Позабыв о споре, вихрастый коротышка ринулся к другу. «И все-таки оно синее!» — шепотом прохрипел тот, когда Зип склонился над ним. «Что вам здесь надо?» — голос больше всего напоминал все тот же гром и был лишь немного тише. Зип обернулся. Дип попытался подняться и посмотреть на обладателя столь странного голоса, но тут же скорчился от боли. Глаза маленького электрика раскрылись от ужаса. На него плыла легендарная шаровая молния. Цветом она была синяя и синего, правда, по поверхности плыли и более темные прожилки. А во все стороны расходились изгибающиеся и искрящиеся щупальца. «Мы... мы...» Зип понял, что не сможет сказать фразу полностью, так как заикается от страха. Когда он выдохнул, собрался и выпалил одним словом. «Мы проверяем оборудование!» «Тут и без вас все работает!» — громыхнул голос. «Уходите! Хотя нет, стойте! От мелкого пахнет электрой! Иди сюда, быстро!» Справившийся с приступом боли Дип в этот момент уже поднялся на ноги и спрятал Зипа за спину. Светящийся шар со искрящимися отростками надвигался на него неумолимо. Какие у тебя с ней отношения, говори! громыхнул он в очередной раз. Ты предатель? Нет-нет, зачистил Зип из-за спины здоровяка. Меня случайно током шлепнуло, и тот был красным. Я не знал, что это ваша, ваш. Не лги мне! Шар подлетел к ним почти вплотную. «Я сейчас заберусь в твою голову и все равно выясню правду!» «Ай-яй-яй-яй!» — заголосил коротышка, словно угроза уже начала притворяться в жизнь. «Он говорит правду!» Дипа, казалось происходящее, не задевало вовсе. Его током шлепнуло, и он голоса начал слышать. «Спросите у Миррера, мы не врем!» «Потом спрошу...» Голос перестал греметь и стал больше шипеть, как статическое электричество. Но стоило Дипу упомянуть имя главы экспедиции, в коридоре раздались шаги. Шар с щупальцами замер, а Зип подумал, что это очень похоже на заклинание духов, которое было описано в одной из книг его друга. Дверь открылась, и на пороге появился один из лидеров теневого правительства собственной персоной. Вот вы где, сказал он, битый час уже еще. Есть что-то новое от наших партнеров. Слово партнеры явно имело уничижительный окрас. От мелкого электро и воняет, высказался Шар. Понятное дело, заметил Мирр. «Его штоком шибануло, и теперь он держит связь с планетой!» «Надо выяснить, как так получилось!» «Хватит Бардеро! Теневик не заискивал, но и угрозы в его голосе не было, словно он беседовал с пьяным в дрова другом. «Это мои электрики, и сейчас они хорошо помогают нам!» «Смотрите мне!» Шар начал удаляться. «Повторишь судьбу Джоунса, пеняй на себя. Я предупредил!» «Хорошо, хорошо», — сказал Миррор и сделал знак друзьям, чтобы следовали за ним.